От автора. Для реализации проекта были сделаны следующие предположения фантастического характера. Первое. К 20-м годам 21 -го века Россия еще существует как единая держава. В пределах прежних границ. Второе. Общая ситуация в стране нормализовалась относительно начала века. Пожалуй, и все. Остальное. Вещи более или менее реальные. Их воплощение в жизнь вполне вероятно в ближайшие десятилетия. В чем вы сможете убедиться сами. Итак, к делу. У меня тоже был один такой изобретатель. На бочку с порохом его посадил. Пусть чай полетает. Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».